Глава двадцатая. И вовсе это была не огромная собака, а рыжеволосый человек в лисьем полушубке. «Аннушка, прости меня!» — повторял он. «Аннушка, прости!» Та стояла, опустив голову, и молча вытирала бегущие по щекам слезы. «Ты меня не узнала, да? А я сразу, как увидела калитки, понял, что это ты. Неужели не помнишь? Мы же в одном классе с тобой...» «В интернате учились. Про нас еще думали, что мы брат и сестра, потому что рыжие оба. А какой тебе брат? Я ж...» Мужчина будто поперхнулся и замолчал. «Я помню, Валера», — хрипло ответила Анна. «Я все помню». «Правда?» Валера прерывисто вздохнул, как увидел, что Сашка в вас пистолетом тычет, будто все оборвалось внутри. Думал, не успею. Когда представлял, как оно все будет, считал ерунда. А сейчас словно глаза открылись. Не нужны мне такой ценой никакие деньги. Поперек горла встанут. Деньги? Растерянно повторила Анна. Валера кивнул. Да я объясню. Наверное, день тот был несчастливый. С утра я ватник утопил. Да еще по-дурацки так. Снял, когда жарко встало. На корму бросил, а он взял и свалился в воду. Я бы достал, конечно, но волна с мамой не горюй. Вот и уплыл ватничек в дальние края. А дальше больше. Приплываем, а на нашем месте чужие сети стоят. А место хорошее поискать. Мы с Сашкой за соседним мысом спрятались, чтобы выследить, кто на чужое позарился. Мы зазевались. Увидели, когда детки северецкие те сети уже вытащили. Мы, конечно, разозлились. Догнали катерок их, взяли на буксир и отвезли на один островок, чтобы они там посидели подумали, как чужое место занимать. Они было заортачились, так Сашка пистолетом пригрозил. Егор с опаской оглянулся на валявшийся среди гальки пистолет. «Не бойся!» — заметив его взгляд, хмыкнул Валера. «Это Казовый!» Егор пожал плечами и отвернулся. «Так вот!» — продолжал Валера. Когда на островок их тянули, один заныл, что ему обязательно вернуться в бухту надо, будто он там детей оставил. А мы-то знаем, что он одинокий. Посмеялись еще, чтобы врал получше. В общем, отвезли их куда хотели. Решили забрать денька через два, когда поумнеют. А сами домой вернулись. А когда возвращались, видели, как ребятишки какие-то на котерке плыли. К северкам вроде, а потом за длинный остров свернули. Ну, мы поняли, что дедок не соврал, но решили, что это не наши проблемы. А к вечеру такой туман накрыл, еле выбрались. С утра встаем, весь большой северецкий гудит. Дети пропали, мальчик и девочка. А дня за два до того на монастырь посмотреть какой-то миллионер приехал. Видно, решил доброе дело сделать. Велел всем рассказать, что если кто детей найдет, получит двадцать тысяч долларов. Вы представляете? Они, никто ж, кроме нас, не знал, где их искать. Собрались в попыхах. Я даже ватника нового не нашел. Прихватил материн полушубок. А чё? Он облезлый, конечно, но тёплый. А в общем, поплюхали мы к длинному острову, где последний раз детей видели. Остров прочесали, вокруг... «Все изъездили. А потом Сашка сказал, что их могло течением унести к вашему берегу. Приплыли сюда. Смотрим, катерок стоит. А ребят нету. Начали искать. К вашей изгороде вышли, а там ты, Аня, встретила». Валера снова вздохнул и посмотрел на горизонт. «В общем, решили мы с Сашкой у катерка дожидаться. Думали, рано или поздно кто-нибудь да появится». Вот и дождались. Только Сашка нервничал очень. Вот с утра и напился до белых рис. А я чуть не проспал. — Подождите, — встряла Лёлька. — Получается, что Иван Степанович с другом до сих пор на необитаемом острове без еды. Валера смутился. — Да нет, там кое-какие припасы имеются. Лёлька сжала руки в кулачки и пошла на Валеру. «А если они заболели или замерзли совсем, вы люди или кто?» Валера от неожиданности попятился. Егор осторожно взял сестру за руку. «Лёль, мы сейчас их заберем. Правда?» Лёлька недоверчиво посмотрела на Валеру. Тот отчаянно закивал. «Конечно, заберем, заберем, заедем, заберем!» «А ваш приятель?» — презрительно поджала губы Лёлька. «Здесь валяться будет!» «Я его сейчас в нашу палатку перетащу, это рядом». «Вы, кстати, уверены, что его не убили? Или не сломали ему чего-нибудь?» «Не отставала Лёлька?» Валера хмыкнул. «Вот девчонка растёт!» «Не бойся! У меня опыт знаешь какой! Ничего с Сашкой не сделалось! Он уже просто спит, пьяный!» «Пистолет хоть подберите!» С моря донес гул мотора. — Это папа! — радостно выдохнула молчавшая все время Марфа. Лелька открыла сумочку, вытащила блокнот, ручку и что-то быстро нацарапала на первой страничке. — Вот! — сказала она, протягивая блокнот Марфе. — Тут мой электронный адрес и мобильный телефон. Марфа кивнула и пошла к большому черному камню. Егор вспомнил, что когда их катер только причалил к этому берегу, он видел на поверхности камня какой-то предмет, но так и не успел его рассмотреть. Марфа потянулась и достала маленькую металлическую коробочку с ажурной крышкой. — Возьми! — улыбнулась она Лёльке. — Я эту шкатулку сюда в самом начале июня положила. Теперь в ней накопились летние песни моря. — Заберешься спать, поставь шкатулку у кровати, открой крышку, и тебе эти песни обязательно приснятся. — Спасибо! — Лёлька посмотрела на Марфу и вдруг всхлипнула. — У меня никогда не было такой подруги, как ты! Марфа подозрительно засопела и отвернулась, но Егор заметил что по ее щекам медленно ползут две прозрачные слезинки. Море сияло ослепительной синевой, ветер бил в лицо, а два катера, соединенные тросом, уверенно набирали скорость. Анна, обняв Марфу за плечи, стояла на берегу и махала рукой до тех пор, пока они обе не превратились в крохотный темный силуэт окруженный сверкающим на солнце рыжим облаком. — Ой! — вспомнила Лёлька и сморщила нос от огорчения. — Так Марфа и не рассказала мне, кто такие чакли. — Ничего, — улыбнулся Егор. — Она тебе напишет. Осенью по электронке.